Толемея на Землю, как на шар, однако сомневался в верности определения ее размеров. Колумб не был астрономом. Стало быть, у него были какие-то особые географические причины полагать, что окружность Земли составляет только одну пятую цифры, на которой остановились древние греки. Столь огромная ошибка, тем не менее приведшая его к успеху, может быть объяснена лишь тем, что Колумб знал об открытиях норманнов и положил указанную ими долготу в основу своих вычислений. Другими словами, если пренебречь нормандскими открытиями, мы никогда не сможем оценить величие Колумба и понять причину его торжества. До Колумба европейцы продвигались через моря сперва на запад, в Гренландию, затем на восток, в Азию и оставляя тут и там поселенцев, которые поддерживали торговые и религиозные связи с Европой. Подобно всем своим современникам, Колумб верил, что есть лишь один большой мировой океан. Соответственно, европейцам по ту сторону этого единственного океана виднелась на севере Гренландия, на юге Индия. Марко Поло, уроженец Северной Италии, как и Колумб, но живший двумя столетиями раньше, исследовал морские берега далекой Азии. Затем испанцы и португальцы учредили важные торговые фактории в Малайском архипелаге, и во времена Колумба европейцы хорошо знали, что где-то на северо-востоке Азия заходит в субарктическую зону. Поскольку царило убеждение, что Гренландия и Азия расположены по ту сторону одного и того же океана, Логически вытекало, что первое является северной оконечностью второй, тем более, что северо-восточное положение Азии по Марко Поло во всем было похоже на субарктические берега, открытые Лейфом Эриксону. Как тут не заключить, что они совпадают? Колумб достиг Америки в тот самый день и в том самом месте, когда и где он рассчитывал прийти в Азию. Тихий океан занимает половину земного шара, так что Колумб прошел лишь одну пятую расстояние до Индии, и однако же земля оказалась именно там, где он ожидал. Трижды успешно пройдя через Атлантику, Колумб тем не менее умер в твердом убеждении, что пересек единственный мировой океан и дошел до Индии. Из-за этого заблуждения острова Карибского моря по-прежнему именуются Вест-Индией, Американские аборигены, которых норманны называли «скреллингами», навсегда остались индейцами, хотя Индия расположена предельно далеко от них, на другом конце земного шара. Что же могло внушить Колумбу такую уверенность, что он найдет землю там, где его и впрямь ждала Америка? Только твердое убеждение, что Азия составляет продолжение области в Северной Атлантике, где обосновались норманны. Только представление об Азии Марка Пола, как о юго-западном продолжении Винланда Лейфа Эриксона, могло породить в сознании Колумба значительно уменьшенную картину мира, с которой он вышел в Атлантический океан и с которой не расставался до самой смерти и только зная направление и расстояние до северо-восточного угла Атлантики так же хорошо, как их знали норвежские купцы и английские пираты, мог он определить долготу заокеанского материка с такой точностью, с какой он сделал это перед началом плавания. Участник третьего плавания Колумба, знаменитый хронист лас подчеркивал, что Колумб был так уверен в местоположении заветной земли, словно она находилась в его собственной комнате. Более того, по словам некоторых участников первого плавания, Колумб наперед заверил их, что земли следует ждать, когда будет пройдено всего 800 испанских миль. Так и вышло. Колумб упорно следовал вдоль 28-й северной параллели широта Флориды, которая подходит к азиатским берегам намного севернее Индии и Малайского архипелага. Тем не менее, он был настолько уверен в курсе, что наотрез отказался повернуть на юго-юго-запад, как того требовали упавшие духом офицеры и матросы, уверяя, что заметили признаки суши в той стороне. Как видно из личного дневника Колумба и судового журнала, в который он заносил преуменьшенные данные о пройденных расстояниях,